Глава шестая. Бутлегер 2. Марина оказалась права. Оставшись единоличным владельцем торгового дома, Матвей почувствовал себя лучше, гораздо спокойнее. Лохматый компаньон утомлял его. Он был слишком импульсивен и злоупотреблял работой. Приходил в офис не позже 8:00 утра, уходил в 9:00 вечера. В итоге Матвей всё время ощущал себя слегка виноватым, хотя тоже не бездельничал. Теперь всё изменилось. Единоличный владелец наладил дела так, как считал нужным. Увеличил оклады сотрудникам, нанял хорошего бухгалтера. Знайки был типичный диктатор. Матвей относился к людям гораздо мягче и легко находил общий язык с подчинёнными. В отличие от Знайки, Он считал себя человеком нормы и поэтому хорошо понимал жизнь своих клерков. Разумеется, бывшие партнёры часто виделись, перезванивались, навещали друг друга. Первое время Знайка по-прежнему выгребал из кассы Матвея все деньги, потом перестал. Он быстро пошёл в гору, и ежемесячные 30-40.000 винной выручки перестали его интересовать. Спустя год после расставания с Матвеем он уже продавал кэш миллионами и по сходной цене купил себе банк. Ходили слухи, что летом девяносто шестого, под президентские выборы, банкир Знаев обогатился сказочно, ибо любые выборы, как всем известно, требуют колоссальных сумм на личности. Матвей иногда ловил себя на том, что завидует бывшему компаньону. В виноторговле, конечно, была явная тесна для дельцу такого масштаба. Он действовал стремительно, работал по 100 часов в неделю и никому ничего не прощал, ворочил колоссальными суммами. Однако по-прежнему ходил в мягких потёртых джинсах и так и не научился дружить с расчёской. Впрочем, и Матвей не имел к судьбе претензий. Он процветал. В меру, конечно, но процветал. Меньше чем через полгода после начала самостоятельной работы, экономя на всём и считая каждую копейку, он расплатился с долгами. Следующие месяцы вёл себя очень осторожно, боялся спугнуть фарт. Заодно догадался, почему некоторые знакомых ему бизнесменов вдруг без видимых причин претерпевают загадочную метаморфозу. От лихорадочно суетящихся, громогласных и зачастую откровенно злых людей превращаются в осторожно подбирающих слова скромников. Он и сам стал таким скромником, потому что в его руки наконец пошли деньги. Нет, оранжевое небо не зажглось над его головой. Но в жизни стало больше приятных моментов. Вот он обнаружил, что у него есть 5000 долларов. Как говорили в таких случаях вышеупомянутые осторожные бизнесмены, и как он сам теперь говорил, свободных, то есть лишних, заработанных собственных, таких, которые можно в любой момент поставить на карман. Он ничего никуда не поставил, ничего никому не сказал. даже жене не сказал, друзьям тоже не сказал. Друзей не было. Обделила его судьба друзьями. Он разбогател в том числе и поэтому. Даже знайка так и не стал настоящим, полноценным другом. Умелый и талантливый поддерживал именно партнёрские, деловые отношения. За все проведённые вместе годы Матвей так и не понял, что творится в душе этого сухого саркастичного и быстрого как молния человека. Каковы его сокровенные мысли, мечты и желания? Какими страстями он живёт? Через 6 месяцев свободных денег стало 15.000, через год 50. Скорее господин Матвеев надёжно закрепился в middle middle классе. Прокатился в Малазию, в Бразилию, стал носить золотые часы обедал среднепрожаренным стейком ужинал фруктами его вино продавалось в 50 ресторанах он купил просторную квартиру и подарил супруге автомобиль в народе именуемый джип широкий Матвей считал, что деньги достались ему легко он никого не убил не ограбил и не обманул он не прилагал адских усилий не падал в обморок от перенапряжения и не драл три шкуры испоченённых. 6 лет назад, спекулируя шоколадными конфетами, он думал, что богатые, сделанные из особого теста, что они ненормальные, что они крепче, злее, быстрее, хитрее и отважнее, чем все остальные. Теперь он понял, что для сколачивания капитала достаточно иметь терпение, действовать последовательно, и не совершать грубых ошибок. Единственное, что смущало новоиспечённого нового русского, он не добился того, чего хотел. Когда утром он выходил на улицу и поднимал голову, он видел над собой небо. Оно было синее, белое, фиолетовое, серое, сизые, чёрное, всякое, но не оранжевое. Он не испытывал радости от жизни. Это не было разочарованием человека, мучительно добивающегося своей цели и вот её добившегося. Это не было новоришельской скукой. Это не было перемены самооценки. Это не было сплином. Это не было кризисом среднего возраста. Это не было нервным истощением или психологической ямой. Это было тоской по счастью и ничем иным. Потом наступил новый 98 год. И в январе случилось событие, всяким мужчинами переживаемое особенным образом. Будтегеру Матвею Матвееву исполнилось 30 лет. Накануне осторожно руля по скользким улицам на мощной своей баварской машине, он вспомнил, как однажды ещё мальчишкой, в бестолковые и безшабашные Пропахшие портвейном брежневские времена забрёл на танцплощадку. Деревянный пол, в углу диджей. Тогда говорили ведущий музыкального вечера. И под его управлением толпа девчонок в цветастых мини и молодых людей в джинсе. Вдруг в паузе между хитами разбитный ведущий провозгласил: "А теперь внимание!" Друзья поздравляют с тридцатилетием. Прозвучало какое-то забавное имя, то ли Васяня, то ли Петяня, то ли Мишаня. Такое имя, что стало ясно, его обладатель в свои 30 взрослеть и не начинал. Сам Мишаня или Васяня, вытолкнутый нетрезвыми корешами из круга в центр чекастой, губастой, глазастой, жопастой, кровь с молоком, объёмное брюхо, каблуки, рубаха расстёгнута, помахал публике ладонью и исполнил дикий танец с отклячиванием зады и взмахами рук, пальцы естественно веером. Не хотел. Явно очень не хотел вмешания. Он же восяня, расставаться с юностью. А подросток Матвей, наблюдая демонстрируемую великовозрастным балбесам молодецкую удаль, ничего тогда не понял. "Взрослый дядька, подумал он, а скачет как школьник". Теперь он сам дождался круглой даты и вспоминая того раскрасневшегося чувака, вполне его понимал. Он не стал затевать банкет, вообще часто стал замечать за собой не то, чтобы скупость, некую прижимистость. Скромно посидели дома впятером: он, Марина, мама, тёща с тестем, семейный ужин. На следующий день объявил в офисе выходной. Всё равно январь для всякой коммерции мёртвое время. В одиночестве юбиляр откупорил тогда бутылку хорошего красного, включил Satisfaction Rollingov И стал ждать приезда того, кому был обязан в своём благополучии. Банкир Знаев презирал кресла и стулья. Войдя в Матвеев кабинет, он сунул руки в карманы и немедленно принялся рассказывать взад и вперёд. Матвей искусно, наблюдая сквозь алкогольную пелену, он уже прилично набрался за банкиром подумал: что на банкира интересно смотреть. Несмотря на дешёвые ботинки, сильно поношенный китайский пуховик и торчащие вихры, банкир распространял вокруг себя ауру могущества. Он напоминал живой аккумулятор огромной мощности. Прикоснись к разъёмам и отлетишь, поражённый разрядом невиданной силы. Если бы банкир имел хвост наподобие кошачьего, Он будил дарил им направо и налево, сбрасывая излишки энергии. Как жизнь? спросил банкир, оглядывая стены, увешанные рекламными плакатами с изображением красиво выпивающих халённых мужчин. Нормально? Вот праздную. Поздравляю. Что тебе подарить на юбилей? Не знаю, честно ответил Матвей. Выпьешь, что ли, за здоровье новорождённого? Знайка, не потрудившись скрыть презгливость, спросил: "Ты лицо со шрамом смотрел фильм такой про американских наркобаронов?" "Нет, а что?" "Там хорошая фраза есть." "Что за фраза?" Знайка подошёл к столу, постучал согнутым пальцем по пустому бокалу. "Не торчи на своём товаре. Иди к чёрту." Это винтажное Бордо Премьер Крю. 82 год. Типа, можешь себе позволить. Матвей подумал и усмехнулся. Типа, да. Он вздохнул. Дорогое вино не веселило, и признался: "Маюсь я, чего-то мне грустно". "Неудивительно", сразу ответил знайка. У тебя ж день рождения. Мне в такие дни всегда грустно. Жизнь проходит. Вот от чего ты маяешься. Тем более 30 лет. Тут не просто загрустишь, волком завоешь. Перестань. Я обычный человек, нормальный. Не такой самолюбивый, как ты. Насчёт возраста не комплексую. Врёшь. Комплексуешь. Знайка есть знайка, подумал Матвей. Его не обманишь. Он посмотрит на твои глаза, на руки, на жесты и сразу поймёт, честен ты или нет. Поэтому у него миллионы. Ладно, признал Саун. Ты прав. 30 лет это это кошмар. Мне 30, и кто я? Если вдуматься, дурак дураком. Но я не от этого маюсь. Чего-то мне хочется, чего не знаю. Знакома, усмехнулся банкир. У меня тоже так бывает. Деньги есть, всё есть, а удовлетворения настоящего нет. А чего хочется тебе? Разного, банкир стеснительно улыбнулся. То картошки с селёдкой, то на вертолёте полетать. Слушай, Мрачно сказал Матвей: "А ведь это пресыщение, распад это смерть, друг". Знайка остановил свой бег, подумал и ответил: "Нет, мы с тобой ещё поживём, если глупостей не наделаем. Пресыщение это когда ты всё попробовал и всё надоело. И ты бегаешь всё время за чем-то новым, делаешь этот поиск смыслом жизни, и тогда да, Находишь смерть. Единственное блюдо, которое не пробовал. А я ни за чем не бегаю. Я работаю. Мне вообще проще всех. У меня есть таблетка счастья труд. С утра встал и вперёд, потом раз и вечер, упал, уснул и так далее. Чего же тебе хочется? Я же говорю, не знаю. Не убедил. Я и не пытался. Тебя невозможно убедить. Не льсти, сказал банкир, не люблю. Убедить можно кого угодно в чём угодно. Ты просто не хочешь говорить, стесняешься. Тогда тем более не скажу, обиделся Матвей. Бывший компаньон весело рассмеялся. Так смеются люди, пребывающие в полной гармонии с собой. Говори, дурак, облегчи душу. Матвей ощутил отвращение, усиленное действием дорогого вина. Да, знайка сильно изменился. Раньше он мог назвать Матвея бранным словом только в запальчивости, сейчас сделал это снисходительно. Естественно, грустно сказал себе Матвей. У него теперь миллионы. Облегчить душу, переспросил он. Тебе никогда. тоже мне исповедник нашёлся. Кстати, ты в храм ходишь? Нет, я коммерсант, барыга. Что мне делать в храме? Зачем сразу барыга? Ты купец. Купцы всегда были богомольными людьми. Сам ходи. А я хожу, спокойно ответил знайка. Часто, раз в неделю. Ты всегда был оригиналом. Зато ты никогда Матвей налил себе ещё он научился пить вино как воду большими глотками 150-граммовый фужер за раз да согласился он я обыкновенный нормальный мне так жить проще вот и бухаешь не можешь себе простить собственной нормальности наверное ты так и не сказал чего тебе хочется Матвей разозлился. И не скажу. Ты думал, приеду к старому приятелю на юбилей, весь такой богатый, щёлкнул пальцами и скажу: "Проси друг, чего хочешь". Так думал. Ничего я у тебя просить не буду, ничего мне не надо. Я не спрашиваю, чего тебе надо, строго возразил лохматый миллионер. Всё, что тебе надо, Бог тебе дал в момент твоего зачатия. Я спросил, чего ты хочешь. Отвали. Ты трезвый, я пьяный, мне с тобой тяжело. Какого хрена ты всегда трезвый? Знайка, пожал плечами. Приучен с детства. А папа твой тоже был трезвенник, и дедушка. Как же ты живёшь, вечно трезвый в этой стране? Сам удивляюсь. Матвей не считал себя пьяницей. Он выпивал 2-3 бокала каждый вечер с того дня, когда на склад новорождённой фирмы "Вино Франции" медленно вкатился кармой вперёд самый первый французский грузовик. Правда, в последние несколько месяцев владелец торгового дома употреблял чаще и гораздо больше, но по уважительной причине. Он впервые в своей коммерческой карьере понёс большие убытки. Его подвели собственный покойный отец и любимый им писатель Эрих Мария Ремарк. Однажды он снял с мемориальной отцовской полки триумфальную арку, перечитал. Осенило. Заказал из Парижа 5000 бутылок кальвадоса, в расчёте на начитанных романтичных взрослых покупателей, но просчитался. В новой стране кальвадос не пошёл. Те, кто в своё время зачитывался ремаркам, явно не имели теперь денег на покупку кольвадоса, а кто имел деньги, вообще не читали ничего, кроме газеты из рук в руки. На кольвадосе Матвей Иванович прогорел. Надолго погрузился в космическую печаль и даже временно потерял интерес к делу, а может, просто постарел. И теперь крупными порциями вливая в себя красное вино, очень хорошо пьющийся именно зимой, чувствовал себя неважно. Знай-ка же наоборот, олицетворял собой победу. Худой, утомлённый человек с твёрдым, даже властным взглядом. Ещё бы, печально подумал Матвей, у него миллионы. "Слушай", сказал он. "6,5 лет назад я сидел на подоконнике в подъезде и курил. А ты подошёл ко мне и позвал в компаньоны, помнишь?" "Помню, и что?" А то что тогда у меня ничего не было, кроме рубашки в клеточку. А теперь я в шоколаде. Знаикер внадушно кивнул. Он не был сентиментален. Ты меня из дерьма вытащил, сказал Матвей. Выпей со мной. Не буду я, не пью. Выпей, попросил Матвей. Ты в ответе за тех, кого приручил. Давай пей. Бокал вина за мои 30 лет. Скажи, чего ты хочешь на юбилей? Скажу, если выпьешь. Выпью, если скажешь. Матвей достал второй бокал, наполнил. Чокнулись. Знаеко сделал глоток, пожевал губами, поморщился, пожал плечами, некрасиво ухмыльнулся, допил до дна. Вкусное вино. Что ты понимаешь во вкусе? Этот вкус называется тучный. Можно добавить, что вкус полнотелый, с мягкими танинами. Но ты всё равно не поймёшь. Не пойму, признался знайка, помолчал и вдруг заговорил с неожиданной горячностью. Ты вот мне сказал, что ты в шоколаде. Это ты зря про себя так думаешь. Ты вообще многое делаешь зря. Сидишь тут пьянствуешь, ностальгируешь. Вот 6 лет назад рубашка в клеточку в компаньоны позвал. Дело не в том, кто кого позвал в компаньоны. Мы с тобой везунчики, понял? Фишка нам легла. Удача редкая, небывалая. Не меня благодари, а её, свою удачу. В ней всё дело. Ты ещё раз мы могли пролететь, обанкротиться, без головы остаться. Ты ещё раз нас хотели сожрать. Я это всегда чувствовал. Вокруг нас ходили, и облизывались, завидовали, но нам повезло, и до сих пор везёт. Смотри, как тебя понесло с бокала вина. Я серьёзно. Думаешь, всё дело в удаче? Только в ней. Твёрдо ответил знайка. Ты не самый талантливый бизнесмен. Я тоже. Хоть и думают люди, что я семи пядей во лбу, на самом деле это не так. Много ошибок допускаю, много суеты лишней. Ты не поверишь. Я каждое утро просыпаюсь и думаю: "Господи, за что ж такое везение, такой фарт бешеный?" Вон людей каждый день за 2-3 сотни долларов убивают. А я по полмиллиона в портфеле таскаю, хоть бы что. Значит, мы с тобой пожизненные везучие. А вот это, сказал банкир, как раз не факт. Бывает же, что человеку 5 лет удача улыбается, 10 лет, 15, а потом раз и всё наоборот. Или так бывает. Мучишься, клянёшь судьбу и считаешь себя неудачником, а спустя годы вдруг понимаешь, ничего подобного. Никакой я не лузер, а самый настоящий баловень судьбы. Время всё расставляет по местам, пьяно подытожил Матвей. Значит, говоришь, мы везунчики? Конечно. Не согласен. Я нет, а ты да, фортовый. У тебя миллионы. Нет у меня миллионов. Тихо. Почти шёпотом признался знайка: "Просто я вид такой делаю, только никому не говори". "А теперь признавайся, чего тебе хочется?" Матвей вздохнул. "Денег, займ, 1200". Лицо банкира сложилось в гримасу жестокого разочарования. Я думал, услышу что-то интересное. Извини, что я тебя не удивил. Зачем тебе займ? Матвей вздохнул. Хочу свой магазин, настоящий. Винно-коньячный бутик с погребом, чтоб 12°, градусов, чтоб 70% влажности, сосновые полки, красные наверху, белые внизу. Мне надоело сидеть на складе и отвечать на звонки. Хочу с суду 200.000 долларов на год, лучше на полтора года. Дашь денег? Нет, конечно. Почему? Потому что ты, мой друг. Прозвучало очень веско и немного снисходительно. Так детям говорят, что ковыряться в носу не гигиенично. Потому что если ты не вернёшь мне мои деньги, продолжил банкир с растоновкой, я никак не смогу получить их назад. Я не смогу ни подать на тебя в суд, ни подослать к тебе бандитов, понимаешь? Да. 5000 дам, 10 дам, 30 дам. На жизнь всегда да, но 200 не дам. Не проси. Ну и чёрт с тобой. Не обижайся, это бизнес. Будь он проклят. Брось, улыбнулся банкир. Не надо так трагично. Я тебе помогу. У меня есть знакомые. Он полез в карман рубахи и достал перетянутую резинкой колоду визитных карточек. Поискал. Едва не каждый второй кусочек картона нёс на себе триколор и изображение двуглавого орла, то есть принадлежал какому-либо чиновнику. Дай позырить, попросил Матвей. Нечего там зырить, сухо ответил бывший компаньон. Меньше знаешь, крепче спишь. Это тебе я говорю, знайка. Вот нашёл, держи. Позвони, скажи, что от меня. Этот дядя большой человек, очень большой, и станет ещё больше. Отвечаю, за ним целая команда. Бандиты, спортсмены, промышленники с Урала и примкнувшие к ним засранцы всех мастей. Теперь его продвигают наверх в политику. Он организует себе любой займ. И, кстати, с ним работает твой приятель Кирилл Кактус. Ты с ним учился в одной школе. Помню. Только что он там делает? Лечит боссом геморрой? Ну, типа того. Визитка показалась Матвею верхом дурного вкуса. По ярко-фиолетовому фону бежали золотые, жлобского дизайна буквы: Никитин Иван Петрович, президент межрегионального фонда ветеранов физкультуры и спорта.